Глава 5: Цена денег The Winner Takes It All Очень скоро оказалось, что в моем мире жесткой конкуренции, многоходовых интриг, резких взлетов и банкротств не было инструкций правил, как и морали, потому что в нее мало кто верил. Верили в деньги. Этот мир был похож на бездорожье на Дикий Запад. Вернее, это был Дикий Восток. Один из моих друзей, работающий в местном банке, декларировал любой подарок дороже 150 долларов. В то же время весьма уважаемым компаниям из нашей индустрии, уличенным во взятках коррупции, приходилось платить внушительные штрафы. Потом они демонстративно вводили в свои контракты строгие пункты с формулировками вроде Взятки — это аморально и неприемлемо, и мы не можем иметь с этим ничего общего. Что творится в головах у тех, кто пропитался ультракапиталистической средой с ее вседозволенностью? Ограничения, с одной стороны, есть, а с другой — их как бы нет. Однажды утром я встретила в лифте жену одного из наших клиентов. Я видела ее раньше, И думала, почему супруга такого влиятельного мужчины всегда выглядит такой замученной. Тот внезапно скончался от сердечного приступа, и она получила в наследство все его состояние. Я вежливо выразила свои соболезнования. Но она, смерив меня оценивающим равнодушным взглядом, криво усмехнулась. «В твоем возрасте, девочка?» Я была полностью влюблена и полна иллюзий но жизнь с мужем оказалась невыносимой. Пьянки, измены, унижения. Ему было плевать на меня и детей. Он ни во что нас не ставил, считал своей собственностью, так что я рада, что он сдох. Большие деньги — это не только взлеты, но и истории о сломанных судьбах. Впрочем, среди офисных акул и пираний обитали и другие редкие виды. «Что там с Майклом?» — спросил Алан через пару месяцев после визита в Санкт-Петербург. Мой начальник держал меня в поле зрения и, кажется, был не против того, чтобы я занималась кросс-секторными проектами. Самому выбирать направление и профиль тоннажа — такой была его личная стратегия. Он разрешил мне ее перенять, когда прочитал мою переписку с новой компанией, которую я окучивала. Мы искали идеального партнера для комбинированной сделки с третьей японской стороной. Я делилась с Аланом своими мыслями. «Слушай, я под впечатлением и все пытаюсь понять, где подвох. Такого не бывает», — восвящённо щебетала я. «Майкл, их коммерческий представитель, лично объясняет мне то, на что у некоторых, я извительно выделила последнее слово, нет времени». У него отличная команда. И самое главное, активы компании идеально подходят для сделки. И я хотела вызвать в боссе отголосок чувства вины, потому что во всем приходилось разбираться самой. Но он пропустил мимо ушей мою колкость и радостно воскликнул. «Так это же прекрасно! Пора организовать с ними встречу! Хочу лучше понять, что там к чему». Мы с Аланом. Одетые с иголочки, приехали по адресу в новый офис в престижном районе Сингапура. Переговорную зашла коммерческая команда нашего потенциального клиента. «Добро пожаловать! Чувствуйте себя как дома!» Майкл заканчивает другую встречу и присоединится к нам минут через 15. Он приносит свои извинения за причиненное неудобство и настаивает, чтобы мы начинали без него сообщил Санджив, его ассистент, и начал воодушевленно рассказывать о том, какие они молодцы. Мне же не терпелось увидеть самого Майкла, того, кто все это время терпеливо вводил меня в курс дела, рассказывая о подводных камнях нашей индустрии. Я была искренне признательна ему за помощь. Алланджи не видел в этой ситуации ничего удивительного лишь проявление мужской природы, особенно там, где женщины — это экзотика. А красивые женщины — полнейшая экзотика. Стать наставником амбициозной молоденькой девушки или в очередной раз развлекать взрослых, уставших от жизни мужиков — не такой уж и сложный выбор. Мужчины — охотники. Они находятся в вечной погоне за деньгами и эмоциями. Получить и то, и другое было отличной перспективой, тешившей самолюбие Майкла. Да и Аллан мне говорил, что я нравилась всем без исключения. Я разбавляла убийственную дозу тестостерона своей мягкостью и учтивостью. Аллан хотел большего. Намекал, что я должна стать автономной и самостоятельно управлять делами. Уже пора. Как-то... Когда я в очередной раз расположила к себе гигантского, неповоротливого бизнес-дракона, Алан предупредил. Лиза, нельзя недооценивать свою красоту, но нельзя и переоценивать ее. Нужно использовать ее разумно. За восхищением не должно следовать разочарование от того, что ты чего-то не знаешь или не умеешь. Понимаешь? Твоя внешность... Легко открывает тебе нужные двери, но это может сыграть с тобой злую шутку. Женская красота — довольно ненадежное вложение, которое быстро падает в цене. А вот по-настоящему стоящая инвестиция — это твои мозги. Успех определяется не тем, что у тебя между ног, а тем, что у тебя в голове. Мне... Не нужно было об этом напоминать. И вот сейчас, сидя в переговорной, я немножко заскучала. Мне было совсем неинтересно слушать Санжива. Я сгорала от нетерпения, потому что думала о Майкле, и встрепенулась, когда увидела в дверном проеме высокого атлетично сложенного мужчину. Это был он, похожий на грациозного черного ягуара с густой угольной гривой и зелеными, неотразимыми глазами. Его великолепно сложное тело угадывалось под плотно облегающей рубашкой. Я потеряла дар речи. Именно про такой тип мужчин поет Тейлор Свифт в своей композиции «Wildest Dreams». С женской красотой все понятно, а вот сила мужской явно заслуживает более детального изучения. Со мной в переговорной находился, пожалуй, один из самых красивых мужчин, которых я когда-либо встречала. Майкл протянул мне руку для пожатия и вручил визитку, в которую я уткнулась, лишь бы не пересекаться с ним взглядом. Дыхание сбилось. Воздуха перестало хватать, когда на карточке после запятой, отделяющей должность коммерческого директора, я прочла внушительное Акционер. Ему было только 32, а он уже был партнером в крупной компании. Такое возможно, если бизнес семейный. Но это был не тот случай. Позже я узнала, что он всего добился сам. А это многое говорило об этом мужчине. Майкл включился в беседы, а я все держала ручку наготове так и не записав ни слова. Вместо этого я сканировала его взглядом. Мой босс больно наступил мне на туфлю и прошептал «Челюсть подбери и начни писать». Я опомнилась и даже покраснела от того, что меня так легко разоблачили. В машине на обратном пути Алан насел на меня. «Вот только не отрицай». Тебе он явно понравился. Ты бы только себя видела. Мне кажется, ты была готова облизать его прямо там». Алан был в ударе. Пристыдить меня было его любимым делом. «Слушай, никто не собирается оправдываться». И я томно улыбнулась, вспомнив Майкла. «Мне редко нравятся мужчины». «Может, ты забыл?» но это у меня привилегия выбирать, если уж на то пошло. Я достаточно насмотрелась на весь театр, который меня окружает. Моя симпатия — это легкая невинная шалость. Если в нашем грешном деле и есть рай для таких, как я, то он наступил сейчас. Не мешай наслаждаться. Я не осуждаю. Он действительно хорош собой особенно на фоне обрюзших алкоголиков и пузанов, которых постоянно встречаешь в нашей индустрии. Наш новый друг — самый настоящий неприкрытый секс. Был бы тобой — точно бы его трахнул. С Алланом можно было говорить обо всем, но меня интересовали насущные темы. Слушай, а как он стал акционером так рано? Я стал акционером в 29. С нуля. Если ты думаешь, что мне помог отчим, то ты ошибаешься. В какой-то момент я стал главным добытчиком в семье. Так что все возможно. Но я-то суперзвезда. Хотя, думаю, ты в курсе. Я закатила глаза. Моя мотивация к работе взлетела до небес. С таким усердием я не подходила ни к одному проекту. Компания Майкла был одним из претендентов на победу в тендерном процессе, который мы вели. С другими компаниями номинантами все было не так гладко, а вот мой фаворит был явно достоин встречи с японской стороной. Дело не ограничивалось одним лишь коммерческим предложением или финансовой отчетностью компании. Важно было выбрать лицо, с которым было бы комфортно работать на протяжении последующих нескольких лет. Компания Майкла, как и он сам, идеально подходила на эту роль. Где-то глубоко внутри я признавала. Лиза, ты мыслишь недостаточно трезво. Следующие несколько месяцев мы с Майклом созванивались и переписывались. Между нами установились теплые дружеские отношения. Я, наконец-то, нашла друга в индустрии, где душевная близость между людьми встречалась крайне редко. Я перестала чувствовать тотальное одиночество. Но нам так и не удалось увидеться после заключения сделки. Мы оба были заняты. Промедление даже в неделю иногда стоило компаниям миллионов. С того момента, как мы увидели друг друга, прошло больше года. И вот однажды, между своими командировками в Малайзию, Индонезию или Австралию, Майкл написал, что хочет увидеться. Мы встретились в Старбакс, который находился на первом этаже одного из бизнес-центров. Мы были рады друг другу и обнялись. Майкл, как всегда, был красив и стремителен, но в этот раз я заметила на его лице непомерную грусть. Вокруг его глаз обозначились морщинки. «Как тебе не позвоню, ты то недоступен, то в разъездах. «Как твоя жизнь?» Он вздохнул и перешел прямо к сути. «Лиза, мы официально анонсируем эту информацию только завтра, но тебе я хочу рассказать сейчас. Моя компания потеряла 12 десятилетних контрактов». Я тихо охнула. Нашу индустрию действительно лихорадила. Цена на нефть, добытую в море, всего за несколько недель упала в три раза достигнув исторического минимума. Никто из игроков не был готов к такому обвалу. Все считали, что нефть ⁇ это надежное черное золото. Какие-то компании исчезли сразу, других волна кризиса накрывала постепенно. Мы, как посредники, выигрывали в любом случае. Весь флот, который мы раньше строили и приобретали, теперь мог быть нами продан. Майкл с партнерами владел внушительным количеством буксиров-снабженцев, предназначенных для обслуживания буровых платформ. Такая бизнес-модель была непробиваемой. Мы шутили, что в Азии каждая бабуля имеет один или два буксира. Все это было забавой, пока в кризис добыча не стала непомерно дорогой. Содержать и обслуживать буровые вышки стало безумием. Все компании, дающие контракты на такую работу, искали любые лазейки, чтобы выйти из кабалы и не платить судовладельцам. Эта ситуация поставила компанию Майкла на колени перед банком, который ее финансировал. Все стремительно шло к ее гибели. Видя, что мой друг может потерять все, я судорожно искала решение. «Майкл, пришли мне, пожалуйста, информацию, о законтрактованной стоимости ваших судов и об их техническом состоянии. Я понимаю, что это чувствительная информация, поэтому лучше на мою личную почту. Не хочу, чтобы кто-то еще это видел. Даже Алан. У нашего холдинга есть идея купить подобные активы для других работ. Мы просматриваем сейчас весь рынок. Я изучу всю информацию. И если увижу возможность их приобретения на приемлемых для вас условиях, предложу их нашим акционерам. Спасибо. Почему бы и нет? Хотя вряд ли есть какие-то радужные сценарии для нашей компании. Мы строили их на верфях на самом пике рынка. А что говорят в банке? Они могут подождать, предоставить вам финансовые каникулы? Мы далеко не одни, кто просит поблажки. Давай так. Я попробую аккуратно узнать об их намерениях. Член совета директоров — мой знакомый. Возможно, появятся идеи. Давай попробуем зайти с разных сторон. Он кивнул и грустно улыбнулся. «Майкл, скажи, это единственная причина твоей грусти? Или есть что-то еще? Если хочешь, можешь не отвечать». «Особого секрета здесь нет», — он вздохнул. «Скажем так». Мой брак сейчас в зоне сильной турбулентности. Я помог жене с бизнесом, став инвестором. У нее есть сеть фитнес-клубов. Теперь присматриваю и за своей компанией, и за ее, Но это еще полдела. Она помешана на себе и том образе жизни, который транслирует в Инстаграме. Создает вокруг себя рафинированную искусственную картинку, впуская абсолютно чужих людей в нашу жизнь вмешивай туда еще и детей. Иногда мне кажется, что мнение подписчиков для нее важнее, чем мое. Мы слишком отдалились. Вы, женщины, без обид. Иногда выжимаете последние соки. Но сейчас у меня нет времени, чтобы думать и о бизнесе, и о своем браке. Главное, о чем ты должен помнить, это то, что ты достоин счастья. Не рафинированного, а самого настоящего. Я почему-то не сомневаюсь, что с бизнесом ты постепенно разберешься. Ты молод, умён, и все вершины еще впереди. Ты далеко не единственный, кого это коснулось. Целая индустрия требует серьезных перемен и реструктуризаций. Но семья — это твоя опора и тыл. Если ты это запустишь, то может случиться так, что спасать будет нечего. Рано или поздно придется начать сложные переговоры с женой. Спасти брак сложнее, чем расторгнуть. Вряд ли моя жена захочет остаться с неудачником. Он невесело усмехнулся и задумчиво продолжил. Такого мужа не покажешь в социальных сетях. Я и сам не знаю, люблю ли ее. Все сложно между нами. Моя единственная дилемма — дети. Их я ей не отдам. Майкл, думай сердцем. Спасибо. Ты придаёшь мне уверенности. Я отправлю тебе всю информацию. Если ваши акционеры заинтересуются, можешь вести эту сделку. Мы обнялись, и Майкл проводил меня до стоянки такси. Машина ехала быстро, но мои мысли летели еще быстрее. Я думала о том, что претерпевала наша индустрия. О том, как в лихие дни такие компании, как у моего друга, ежемесячно получали на свои счета миллионы долларов. Акционеры соревновались, чья модель суперкара дороже, а выпитым бутылком шампанского не было счета. Теперь же эти баснословные гонорары обернулись многомиллионными убытками. Только на днях, Аллан рассказывал, как его клиент, не справившись со стрессом от долгов, вышагнул из окна. Собрался утром на работу, но так и не дошел до своего офиса. Власти деньги правили миром, но притягивали не только мужчин. Я думала о жене Майкла и женщинах, которые жаждали, чтобы их спутники занимали статусное положение в обществе. Им было все равно, как это давалось их мужчинам. Всегда ли они понимали, чем приходилось расплачиваться за успех и высокий пост? Любили ли они своих мужей или только себя рядом с ними? Хотели ли им счастье или пытались за их счет удовлетворить свои потребности и амбиции? И чем за это расплачивались сами женщины? Во что они верили? то, что каждого мужчину можно превратить в самца-миллиардера? На этом гуру прокачки женской энергии миллионы сделали себе карьеру. Все это мне казалось нелепым. Никто, кроме самого мужчины, не мог сформулировать и достичь той самой цели, которую он себе поставил. Иногда на это требовалась не одна, а целая армия поклонниц то, как мужчины использовали женщин для того, чтобы поднять свою самооценку и в конечном счете достичь больше власти и влияния, вот что я видела вокруг себя. И эта картина была стара как мир. Получив письмо от Майкла, я ахнула. Не могла поверить, что контракты на постройку буксиров были такими дорогими. Ни один покупатель на текущем рынке не мог бы возместить колоссальные потери Майкла. Он был на грани разорения.